Глава 9. Теперь всякая чуть вылезшая козявка уже думает, что он аристократ. Николай Васильевич Гоголь, ревизор. Сегодняшний званый ужин во дворце проходил в малом приёмном зале. Длинный стол, уставленный всевозможными яствами, протянулся от самого входа до противоположной стены. Три трона во главе для королевской четы и их сына Дария, а также особое личное золотое кресло короля Фердинанда, привлекали вожделенные взгляды всех собравшихся. Ближайшие к монархам места были зарезервированы для самых знатных и почетных невест будущего наследника Объединенной Империи. Принцесс, владелец огромных состояний, дворянок из высшей знати. Чем дальше от монарших особ располагалась посадочная карточка девицы, тем менее перспективной ее сочла королева. Графиня Ванесса и маркиза Кларентина медленно шли вдоль стола, и чем ближе продвигались к королевским тронам, тем больше радости испытывали, отыскивая на карточках свои имена. Когда же места обнаружились фактически рядом с коронованными особами, всего лишь вторые, дворянки едва ли не верещали, прыгая до потолка от восторга. Между ними и вожделенным статусом жены Дария Находилась лишь скромная принцесса Артеденийская и вдовствующая герцогиня Дармонская. Кларентина мысленно уже примеряла свадебное платье, а Ванесса предвкушала вручение ей брачного конверта. Чинно заняв свои места, кумушки смиренно принялись изображать из себя самых скромных и елейных барышень всех двадцати королевств. И только в глазах каждой отражалась змеиная натура. Менее удачливые претендентки на трон косились на них с завистью и открытым недружелюбием. Пришедшая и занявшая свое место герцогиня Дармундская брезгливо скривилась, глядя на неожиданных соседок и даже отпустила в их адрес нелестный комментарий. «Неожиданно!» Оправив юбки пышного платья, она элегантно присела на высокий стул. Неужели более достойных кандидатур не нашлось? Услышавшая эта принцесса, прячущая лицо под неизменной вуалью, тихонечко засмеялась. Звук ее веселья, словно десятки мелодичных колокольчиков, вызывал явное раздражение у присутствующих. «Герцогиня, вы не правы!» Весело раздалось из-под вуали. Девушки вполне достойны. Я даже с удовольствием готова поменяться с одной из них местами. Удивленный взгляд Дармонской в этот момент был бесценен. «Принцесса, вы серьезно? Мне казалось, вы здесь, как и все присутствующие, ради одной цели». «Бросьте!» — всплеснула руками принцесса. «Наследник, конечно, лакомый кусочек, но ходят слухи, что он уже влюблён и даже вручил кому-то брачный конверт, так что тактика расположиться к нему поближе вряд ли принесёт результаты». «А что же принесёт?» — не вытерпев встряла в разговор Ванесса. «Принцесса пожала плечами». Я еще не решила, но, возможно, утешение его опечаленного сердца после отказа, а таковой обязательно последует, ведь мы еще тут и о помолвке официально ничего не сообщали. Новость о помолвке могут скрывать, предположила маркиза, оправляя полы своего наряда, чтобы не сильно соприкасались с мраморным полом залы. Но еще один звонкий смешок от принцессы развеял гипотезу. Сомневаюсь, что хоть одна из дам промолчала бы, будучи переполненной радостью после подобного предложения. А раз до сих пор тихо, я прихожу к выводу, принца как минимум тактично отшили. Я уверена, что все это глупые сплетни, резко отрезала вдова герцогиня, поджимая губы. Кому он может конверт отдать, неужто кому-то из тех вертиххвосток, что вчера на столах плясали? Клорентина скривилась, памятуя вчерашние события. Это и номерянки на из нашей академии дворянка до боли сжала челюсти. Воспинания о проваленном плане по привороту дарья и об отчислении больно жгло душу. Хорошо еще хоть никто из окружающих не знает об этом позоре. Собственно, только поэтому Кларентина с Ванессой и промолчали, не рассказав ни единой душе, в каком красивом платье вчера щеголял герцог. Сейчас же Маркизе пришлось взять себя в руки и спокойно произнести — Если все слухи правдивы, то королева никогда не позволит совершиться подобному браку. Тем более, заметьте, сегодня простолюдинок нет. Я уверена, после вчерашнего их троицу с позором выдворили за пределы королевства. Да, и той странной незнакомки я не вижу. «Возможно, вы правы, герцога Тарфолда тоже нет» с каким-то тихим сожалением в голосе произнесла принцесса. «Так мы будем меняться местами», — уже более оживленно поинтересовалась она. Разумеется, дворянки были за руками и ногами. Кларентина резво перескочила на освободившееся место принцессы, Ванесса шмыгнула на бывший стул подруги. Принцесса же аккуратно пристроилась на третий, подальше от киренийских монархов. Герцогиня Дармундская наблюдала за этой рокировкой с откровенным недовольством. В благородство поступка принцессы ей не верилось. Да и собственная настороженность от подобного проснулась, заставляя быть начеку. Появилась даже мысль уступить Ванессе свое место, но идея была тут же отметена в сторону — дари казался слишком лакомым кусочком, чтобы упускать даже гипотетический шанс на брак с ним. От матримониальных мыслей ее отвлекли торжественная музыка и голос церемонимейстера. «Его Величество — король Викториан IV Киренийский с супругой, ее Величеством — Резеллой I Сирской». В распахнутые двери залы чинно и медленно вошли правящие. Король нежно придерживал жену за руку. За ней, стайкой, шелестя платьями и стуча каблуками, двигались боевые фрейлины охраны. Ванесса подавила в себе завистливый вздох и склонилась в почтительном реверансе перед правителями. Не то чтобы она всегда мечтала стать личной телохранительницей Резеллы, Но эта работа открывала огромные перспективы. Теперь же единственной возможностью оказаться поближе к королевской чете осталась вероятность захомутать Дария. Едва король с королевой уселись на свои места, музыка смолкла, и мотив сменился на более плавный. Церемонимейстер огласил очередной титул. «Его Величество, король Фердинанд III Гордийский!» Все гости, склонившись, поприветствовали вошедшего в зал. Правитель Фердинарии двигался медленно, приветливо улыбаясь каждой даме. В его взгляде не читалось надменности, как раз наоборот, король казался добродушным и очень красивым мужчиной. Многие невольно залюбовались подтянутой фигурой, облаченной в белоснежную рубашку и черной, расшитой золотом камзол. Даже темные брюки, заправленные в высокие сапоги с золотыми шпорами, постоянно удостаивались любопытных девичьих взглядов. Уж слишком явно под ними бугрились мощные и соблазнительные мышцы. Неудивительно, что объявленный и вошедший после Фердинанда Дарий такого фурора не произвел. Да, он был красив, по-своему притягателен, но на фоне короля соседнего государства все же терялся. Но об этом никто не узнал. Ушлые потенциальные невесты мило улыбались, строили кронпринцу глазки и, как бы невзначай, подставляли под взгляд глубокие вырезы декольте. Только на все ухищрения дам принц реагировал подчеркнутым равнодушием и отсутствием улыбки, скользил по рядам пестрых нарядов пустым взглядом и шел немного быстрее, чем полагалось по этикету. Когда же все уселись, он грустно уткнулся в свою пустую тарелку, Также грустно поковырялся в принесенной закуски не съев ни кусочка. А вот к вину прикладывался гораздо чаще, чем требовали приличие Королева косилась на любимого отпрыска тревожным взглядом. «Да что там королева?» Король Фердинанд и тот не выдержал, нарушив долгое молчание. «Принц, вы сегодня явно не в настроении. Что-то случилось?» «Возможно, будь этот ужин не в столь людной и официальной компании, дари бы огрызнулся, но королю, который едва ли не дарит тебе свое королевство, отвечать необходимо крайне вежливо». «Все в порядке, Ваше Величество», — подобравшись, произнес киренийский наследник. «С утра немного не здоровилось, но сейчас уже легче». Высокопоставленный гость, понимающий, хмыкнул и, хитро улыбнувшись, дал чисто мужской совет. «Любые болезни могут исцелить женщины, а ваши, принц, должны проходить сами собой, тем более, когда вокруг такой прекрасный цветник». Король Фердинарии недвусмысленно перевел взгляд на сидящих рядом дам. Дамы зарделись, одна сильнее другой. Особенно старалась герцогиня дармонская она стала нездорово-фиолетовой. Залевшая кларентина напомнила перезрелый помидор, а Ванесса кокетливо замерцала зелененьким, явно перемудрив что-то с магическим макияжем. И только принцесса под вуалью не парилась, ковыряла крошечной вилочкой салатик и, не торопясь, просовывала под невесомую ткань в рот. «И как только не заляпывает!» — мелькнула шальная мысль у Дарья. «Видимо, сказывается богатый опыт, ее же всю жизнь прячут». За этот миг, когда ее представляли при первой встрече, дари принцессу даже разглядеть толком не сумел. Вроде бы блондинка, а может быть и шатенка. В памяти хорошо сохранилась лишь толпа охраны вокруг драгоценной дочурки короля Артоденийского. «Почтенные леди!» — обратился Фердинанд к охотницам за трон. «Расскажите принцу о чем-нибудь интересном». Вы же видите, как он несчастен. Право не стоит, — попытался отнекиваться Дарий, но было уже поздно. Наследника поспешила взять в оборот вдовушка-герцогиня. Ваше Высочество, меня взволновало известие о вашем недомогании. Может быть, прислать моего личного врача? Он замечательный специалист. Ответить отказом на столь заботливое предложение наследник не успел. Вместо него это сделал отец, король Викториан. Спасибо, миледи, но, как известно, у Дария уникально крепкое здоровье, поэтому даже самый лучший врач будет бессилен против обычной хандры. Дармундская понимающе закивала. «Ну, если всё дело только в хандре, тогда медицина действительно бессильна». «Говорят, лучшее лекарство против плохого настроения — это танцы», — ненавязчиво предложила Кларентина. «Может быть, если вам ваше высочество не полегчает сегодня, завтрашний бал принесёт утешение». При упоминании о Бале на лице Дария мелькнула тень улыбки и тут же сникла. «Боюсь, Маркиза», — медленно произнес он, продолжая вяло ковыряться в тарелке. «Танцевать мне не очень захочется». «В чем же причина, милорд?» Страдалец тягостно вздохнул, возвел глаза к потолку и уже приготовился поведать о своем сердечном горе, но мать-королева под столом больно наткнула каблуком в ногу сыночку. От неожиданности Дарья едва не взвыл, но, вовремя поняв столь тактичный намёк, язык прикусил. «Признаться, я переживаю за завтрашний бал, как ни в чём не бывало и будто по секрету призналась Резелла». Она отложила вилку в сторону и очень доверительно поделилась опасениями с сидящими рядом дамами. В последнее время с торжественными балами творится какая-то мистическая ерунда. Взять хотя бы присягу в академии невиданно. Мероприятие провалилось из-за попытки убийства преподавательницы. Ее голос снизился до таинственного шепота. «Я даже опасаюсь, а вдруг и завтра произойдет что-нибудь из рук вон выходящее?» «А есть предпосылки?» — впервые заговорила принцесса и также отложила вилку и нож. «Разве у вас недостаточно охраны?» «Ну что вы!» — всплеснула руками Резелла. «Мерам безопасности уделено первостепенное внимание». «Но я все равно переживаю. В Академии ведь тоже никогда не бывало столь громких происшествий». Королева перевела взгляд на Ванессу, так внимательно ее слушавшую. «Графиня, ходят слухи, что вы каким-то образом причастны к случившемуся на том балу, и что после вас допрашивал лично герцог Тарфолд». Дворянка вздрогнула. Подобного заявления она не ожидала. От испуга пальцы мелко задрожали, а руки до плеч покрылись мурашками. Нервно сглотнув возникший в горле ком, Ванесса нашла в себе силы ответить. Немного не так, Ваше Величество. Допросы по поводу покушения на Трою Александровну проводились у всех курсов. Но сразу после бала мне и Маркизе, — заложила подруга-товарка, — действительно задавала вопросы преподавательнице физкультуры. Уже позже к ней присоединился герцог. Но могу заверить вас, никакого отношения к покушению эти события не имеют. На лице Ризеллы отобразилось поистине восторженное любопытство. Она так искренне округлила глаза и похлопала ресницами, что приобрела сходство с невинным Херувимом. — Это так любопытно! — играя интонациями, произнесла она. — А можно узнать подробности? Дворянки переглянулись. Врать королеве было опасно и чревато последствиями. Признаваться еще опаснее. Вам, наверное, известно, что паника в зале поднялась, когда рассудок ректора Милонского малость помутился, скромно потупившись в тарелку, слукавила графиня. В этот момент он танцевал со мной. Вот для выяснения обстоятельств случившегося меня и забрали. Кларентина же, как подруга из стройки, решила меня поддержать. Королева слушала внимательно, так же, как и сидевшая рядом принцесса. «А я слышала другое», — встряла артоденийская наследница. «Ходит молва, что во время бала Милонского чем-то опоили, и в этом подозревали вас?» Теперь мурашки побежали по спине Кларентины. «Глупости!» — вспылила она, но тут же осеклась и вернула контроль над эмоциями. Это все происки завистниц, мы порядочные дамы. Да, и как бы мы смогли опоить одного из опытнейших преподавателей Академии? Увы, но нам подобное не под силу. — Видимо, да, — легко согласилась принцесса. — Будь вы виновны, вряд ли Тарфолд вас так просто отпустил. Если бы подозрения подтвердились, вас наверняка бы отчислили. От слова «отчислили» в очередной раз вздрогнула Ванесса. Но находящаяся на кураже Кларентина продолжала оправдываться. Из-за покушения на Трою герцог смог отпустить нас обратно в комнаты только утром. Мы целую ночь с Ванессой были вынуждены провести в холодном физкультурном зале на неудобных стульях. В этой ситуации мы тоже пострадавшие стороны. «Бедняжки!» пожалела их королева и промокнула глаза от несуществующих слез. «Неужели до самого утра? Вас что, даже не отпустили поспать?» Дворянки почти синхронно замотали головой и едва ли не разрыдались. «Нет, не отпустили, Ваше Величество. Мы пробыли там всю ночь. Но вы не переживайте, мы ведь будущие боевые фрейлины. Мы должны быть привычными к подобным нагрузкам». Ещё некоторое время Резелла показательно сокрушалась над достизательскими методами обучения в академии, но вскоре бессмысленное квохтание надоело её мужу, и он перевёл тему на более нейтральную. «Дамы, расскажите нам о впечатлениях от дворца. Вежливы ли слуги, всего ли хватает?» Разумеется, все рассыпались в подобострастной лесте, и только принцесса отмалчивалась, продолжала равнодушно и самодостаточно вкушать принесённый десерт. Столь отличная от остальных поведение бросалось в глаза, так что даже Дарий отвлёкся от своих сердечных страданий и первым завёл разговор. «Принцесса, вы сегодня так молчаливы, вас что-то беспокоит?» Вуаль немного качнулась от воздуха, который выдохнула девушка. Из-за этого обнажилась часть щеки, покрытая мелкими веснушками. Заметив это, Дарий, наконец, стал припоминать, как выглядит наследница артеденийская, рыжая и конопатая. Собственно, в такой внешности не было ничего удивительного. Половина жителей ее королевства была с таким цветом волос и кожи. Можно сказать, национальное отличие. Но принцу подобная изюминка в чужой внешности была не по нраву. Он считал это скорее недостатком, чем украшением девушки. Однако разговор продолжил. Быть может, десерт невкусен. Сидевшая прямо принцесса развернулась в полоборота к вопрошающему. — Все прекрасно, ваше высочество. Просто я всегда, как правило, немногословна. — Вы вообще очень интересная личность, — заметила королева. — Ваше лицо с рождения спрятано под вуалью. Но при этом, если необходимо, вы его показываете. Поделитесь секретом, чем обусловлена подобная таинственность. Принцесса пожала плечами. Этот вопрос ей задавали не впервые, и ответ показался присутствующим заученным. «Семейный обычай», — коротко и уклончиво произнесла она. «Но ведь, насколько помню, ваш отец прямой потомок Артаксара», продолжала любопытствовать Резелла, И подобных обычаев в столь древнем роду никогда не наблюдалось. Или этот странный обряд пришел от матери? Именно так подтвердила принцесса, не вдаваясь в подробности. Судя по интонациям, углубляться в тему ей не хотелось. Но Ризелла явно не собиралась отставать, не получив всех ответов. «Ох, любезнейшая!» — мило проворковала она. «Признаться, я запамятовала. Из какого рода ваша мать?» Королева казалась воплощением самой вежливости. Вот только выросшую в круговерте дворцовых интриг принцессу этими ангельскими глазками было не обмануть. «Моя мать — простолюдинка!» — гордо заявила она. Отец вышвырнул всех знатных невест из дворца и выбрал в жены честную и верную девушку из крестьян. Она прислуживала горничной у одной из фрейлин его матери. Гримасу брезгливости на своих лицах подавили почти все присутствующие. Да, выбирать в жены простолюдинок было разрешено. Но дворяне все же предпочитали придерживаться для брачных уз лиц со знатной кровью. А вот на лице королевы не дрогнул ни один мускул. Она продолжала свой ненавязчивый допрос. «Наверное, ваша мать была невероятной красавицей, если королю удалось рассмотреть ее среди сотен слуг». «Да, моя мать красива», — еще более гордо заявила принцесса но в то время она ходила в такой же, как у меня, вуале. Этот обычай соблюдался веками в селении, где росла моя мать. Мужчина должен полюбить в женщине не симпатичную внешность, а душу, ибо красивым телом после брака можно насытиться через несколько дней, а близкая душа и истинные чувства на всю жизнь». Подобное заявление звучало крайне забавно, особенно учитывая, где именно сейчас находилась принцесса, на смотринах у принца, где каждая мечтала получить от его высочества брачный конверт. Ну вот королева, услышав подобные слова от наследницы Артоденийской, все же озадачилась, решив уточнить. «Но ведь у вас, Диана, ситуация несколько иная». Назвала принцессу по имени королева. «Вы — лицо государства, и от вашего выбора будет зависеть судьба народа. Неужели вы тоже собираетесь выйти замуж исключительно по любви?» «Было бы неплохо», — твердо ответила принцесса и несколько кровожадно вонзила десертную ложечку в пирожное. «А если вам подарит конверт тот, кто вам не люб?» Не успокаивалась и наседала Резелла. Лицо под вуалью исказилось гримассой. Вот только этого никто так и не увидел. Конечно, принцесса подозревала, что именно за неё Дарья хотят сосватать. Вот только подобное несколько расходилось с её собственными планами. Это на людях она тщательно поддерживала общую истерию и погоню за сердцем наследника. На деле же принцесса специально поменялась местами с маркизой и графиней. Ей подобная близость к Дарию и даром не нужна, а им могло и повести Все зависит от подарившего конверт. В очередной раз уклонилась от каверзного вопроса принцесса и торопливо заела его очередной ложечкой десерта. Кусочек лакомства попал не в то горло, и принцесса закашлялась. Нездоровый хрип вырвался из девичьего горла. Кто-то из дворянок, даже нарушив правила приличия, постучал бедняжке по спинке. С горем пополам, придя в себя, принцесса вежливо извинилась и попросила разрешения покинуть зал. «Ваше Величество», — обратилась она к королю, — «могу ли я ненадолго покинуть вас?» «Разумеется», — согласился Викториан, — «ведь препятствий не выпускать девушку он не видел». Диана встала из-за стола и, едва не споткнувшись на ровном месте, направилась к выходу. К ней тут же поспешил на помощь кто-то из охраны, но принцесса отмахнулась. Через десять минут происшествие окончательно позабылось, а ужин продолжился своим чередом. Никто даже внимания не обратил, что обратно принцесса так и не вернулась. Этой ночью сон ко мне идти решительно отказывался. Я вертелась на кровати, подобно вечному двигателю, искала удобную позу, откидывала одеяло, а после снова закутывалась в тёплую ткань. Временами накатывал то жар, то холод. Подушка казалась неудобной, то слишком мягкой, то излишне твёрдой. Часа в три ночи пришли Мурс с бусинкой. Рыжий свернулся калачиком в ногах, а бусинка обнюхала висящий на спинке стула кофр со злосчастным платьем и принялась делать вид, будто закапывает его лапой. Столь искреннее выражение кошачьих чувств вызвало у меня улыбку. Возможно, не только устами младенцев глаголит истина, но и кошачьей лапой. Я встала с кровати, подошла к окну, захотелось глотнуть свежего воздуха, Тяжелая рама не сразу поддалась, да и заржавелая задвижка слишком долго сопротивлялась. Я даже покачала головой. Герцог, видимо, не очень жаловал это поместье, распозволил слугам настолько его запустить. В итоге, психанув, защелку я выломала. Голыми руками. Благо, они теперь были сильными и натренированными. Даже магию применять не пришлось. Правду говорят, дурная голова рукам покоя не дает. Открыв окно, я позволила свежему ветру ворваться в комнату. Полуночная прохлада быстро заполнила помещение, позволив вздохнуть полной грудью. Я глянула в темное небо и увидела огромную, полную луну, плывущую среди звезд и облаков. «Подумать только!» Прошел ровно месяц с того момента, как мы с Глебом лежали в его комнате и разглядывали небесное светило, пили вино, ели шоколад. Тогда все казалось таким легким, то ли от выпитого алкоголя, то ли от приятной компании. Интересно, как он там сейчас, в моем родном мире, нашла ли его Анфиса? Успела ли предупредить о приближении любовника ризеллы Готов ли он к этой встрече? Все эти дни я не переставала переживать за своего Зельевара, пусть внешне этого и не показывала. Гнала все плохие мысли прочь, но вот сейчас опять накатила. Я стояла у окна, купаясь в лунных лучах и словно физически ощущала на себе взгляд магистра. Расшалившаяся память, будто дрова в огонь, подбрасывала воспоминания о жарких касаниях и поцелуях той ночи, а еще обещание дождаться. А теперь вот непонятно, кто и кого ждет. То ли он меня, то ли я его... Выдохнув, я отвела взгляд от ночного светила и опустила голову. Нужно срочно прогнать прочь все лишние мысли и попытаться уснуть. Завтра очень тяжелый день. Я уже приготовилась прикрыть окно и оставить небольшую щелку для проветривания, как одинокая фигурка, спешащая по пустынной улице, привлекла мое внимание. По очертаниям это была девушка, среднего роста, в недорогом и не очень модном платье. Подобные я видела в городе на обычных горожанках. Ярким пятном выделялись её непокрытые платком рыжие-прирыжие волосы, не такие, как у меня. Мои с лёгким красноватым оттенком, у неё же истинно рыжие почти соломенно-ржавые. Я готова поклясться, у незнакомки ещё и россыпь веснушек по щекам имеется. И глаза наверняка зелёные-призелёные». Тем временем девушка добежала до герцогского дома, остановилась, достала какую-то бумагу, сверилась с ней и бегом поспешила по дорожке, ведущей к нашей двери. «Да что же это такое?» вслух поразилась я, «Не поместье, а проходной двор». Я отошла от окна и, накинув на плечи халатик с длинными рукавами, приготовилась спуститься вниз. В этот момент как раз раздался звук входного колокольчика. «Сейчас перебудет всех». Это я не спала, а герцог-то наверняка дрых давно и десятый сон видел. Велидор так вообще спать ушел, едва на улице смеркаться начала. Не спать могла лишь Кристина, но что-то мне подсказывало, что и она уже сладко посапывала. И вот сейчас требовательный звон и стук явно всех растормошат. Я вышла в коридор второго этажа и направилась к лестнице. По пути распахнулась дверь спальни Тарфолда, и оттуда показался полуобнажённый герцог, босиком, в наспех надетых штанах и с бесстыдно голым торсом. Я покачала головой. Халатик ему свой одолжить, что ли? Накинул бы и не смущал никого. Но препод и сам додумался, что его внешний вид далёк от подобающего при встрече гостей удалился вглубь комнаты и вернулся в тапочках и с рубашкой в руках. Приходилось признать, Эридан был красив, статен. Кубики на прессе вызывали желание пробежаться по ним пальцами, вот только все внешние достоинства тестостеронового красавца перекрывались его скверным характером, по крайней мере, для меня. Возможно, через пару сотен лет, если выживем в этой заварухе, сможем стать кем-то вроде друзей. Общается же он нормально с леди Полиной. Да, и бывшего ученика Лиларда громким рыком по углам не шугает. Я печально выдохнула и выбросила эти мысли. Когда-нибудь, но не сейчас. «Уи!» — пищала в голове Эльвира от восторга. «Какой он мрррр!» Ее я проигнорировала. Пускай орет, что хочет. Пора шизи познакомиться с суровой реальностью. О чем бы она ни грезила, ничего ей не обломится. «Кого там еще принесло?» Недовольно пробурчал Тарфолд, накидывая на плечи рубаху. Судя по его бодрому виду, так же, как я, он не спал. Не дожидаясь ответа, Он сбежал с лестницы и направился в холл. Я за ним не спешила, тем более, что из своих комнат выглянули Кристина и Велидор. Первая была заспанная и зевала, прикрываясь ладонью. Король Пятого Радужного выглядел более бодрым и собранным. Еще бы! Он-то наверняка успел выспаться. — Я в окно видел, там какая-то девушка, — растерянно произнес он, — из простых. «В любом случае лучше побудьте наверху, Ваше Величество», — попросила я. «Кто его знает, из простых она или только прикидывается? Вдруг она опытная диверсантка?» Спорить король не стал, коротко кивнул. «Интересно, он всегда такой покладистый?» — мелькнул вопрос от Шизы. «Он благоразумный», — отрезала я, — «в отличие от некоторых эльвирок, которые ищут ненужные приключения и втягивают туда остальных. Это ты сейчас на что намекаешь? На твои поведенческие художества? Мы с Кристиной уже спустились по лестнице и теперь готовились заглянуть в коридор, где Эридан как раз отщелкивал последнюю задвижку и открывал двери. За порогом стояла увиденная мной ранее девушка. Рыженькая, с веснушками по всему лицу, молящими глазами и слегка подрагивающими руками. Пальцами она нервно сжимала подол платья, А едва двери перед ней распахнулись, Вбежала в коридор и полным надежд голосом выпалила. — Герцог, вы должны мне помочь, мне и моей сестре! Опешивший от такой прыти Тарфолд заломил в недоумении бровь. Прошу прощения, любезнейшая. А вы собственно кто? Не припоминаю нашего знакомства. Веснушчатая покосилась по сторонам, смирила меня и Кристину опасливым взглядом. Мне даже показалось, там мелькнула тень узнавания. Вот только откуда? Я эту барышню точно не помню. Разрешите представиться ещё раз. Словно хватаясь за последний шанс, выдохнула и призналась она. «Сестра-близнец принцессы Артоденийской, Диана-младшая, мы встречались с вами на театральном представлении». «Пей я чай в этот момент», — обязательно бы поперхнулась. Но мне повезло, я отделалась десятком погибших от шока нервных клеток. «А где вуалька?» — только и выдавила не менее пораженная Кристина. «На сестре!» — ровно ответила гостья и перевела молящий взгляд на Эридана. «Так вы поможете?» Тарфолд прикрыл входную дверь и скрестил на груди руки. Вид у него был растерянным. Орлиное око внимательно исследовало недавнюю незнакомку. Пыталась выцепить характерные детали в ее наряде, изучала черты лица. Живой глаз оставался прищуренно задумчивым. «Допустим, вы действительно из Ортодении. Ваша внешность вполне характерна для жителей этого королевства. Но я впервые слышу о сестре принцессы, да и ваш наряд. С чего бы мне вам верить, а тем более помогать? Разумнее выгнать на улицу». Его голос был твердым и казалось не знающим жалости. Более вероятен сценарий, где вы пытаетесь меня обмануть. Да и ваша манера просить помощи, не объяснив, в чем именно, говорит либо о несоразмерной глупости, либо о недостаточной подготовке конспиративной легенды. Я слушала равнодушную речь Тарфолда, и выражение недоумения само проступало на моем лице. Герцог, конечно, тот еще гад, но так открыто посылать девушку. Хотя, может быть, это хитрый план? Тем более, что Рыженькая бледнела с каждым его словом, пока не рухнула на колени. «Сестру отравили или не отравили, я не знаю, но ей очень плохо». Она вернулась с королевского ужина кашляя, сказала «подавилась десертом». Диана-младшая быстро и сумбурно тараторила невнятную историю. И даже когда герцог принялся её поднимать с колен, не прекратила своих излияний. Продолжала описывать ситуацию. Сначала всё хорошо было, но потом кашель усилился, появилась кровь, и теперь ей всё хуже и хуже. Я думаю, в десерте был яд. «Герцог, вы должны нам помочь! Я знаю, в академии есть специалист по зельям!» После этой фразы уже и я засомневалась в искренности Рыженькой. В королевствах разве что ленивый не знал о преступлениях убийцы Глеба. А тут на тебе! Неужели якобы принцеска думает, что мы магистра прячем и сразу выведем его помогать? диана заглянул в глаза госья эридан окончательно подняв ее с колен и удерживая за плечи если вас действительно зовут диана в академии был такой специалист, но теперь он преступник и находится в бегах а я в описанной ситуации вряд ли смогу чем то помочь образование несоответствующее так что обратитесь к королевским лекарям. У киренийских монархов отличные специалисты». Болезненный румянец замерцал на веснушчатых щеках девы, и крошечные слезки собрались в уголках глаз. «Вы что, серьезно не понимаете?» — взвелась она. «Сестру отравили на королевском ужине. Не собираемся мы их лекарей просить» выкрикнула она почти по слогам. «Неужели вам так сложно выйти из дома и пройти полквартала, чтобы хоть взглянуть на сестру?» «Так принцесса не во дворце?» мгновенно сменил тон и заинтересовался герцог. «Разумеется, нет. Я увела ее оттуда, едва появились подозрения. Так вы поможете? Мы даже от охраны сбежали!» Тарфолд кивнул, и принялся переобуваться в телепортированные сапоги, не в тапочках же ему по улице бежать. Но во мне всё протестовало против такого решения, хотя Эльвира и молчала, не каркая ничего на будущее. Диана-младшая переминалась с ноги на ногу на дорожке перед домом и поторапливала Тарфолда молящим взором. «Это может быть ловушкой», Не стесняясь, что гостья услышит, предположила я. Умирающая принцесса на улице в такое только идиот поверит. Рядом закивала Кристина, соглашаясь с моим мнением. Эридан на такую тонкую оценку его умственных способностей внимания не обратил, лишь взглянул на нас из-под лобья и коротко рыкнул. «Вот поэтому иду я один. Вы остаетесь здесь». Я же пожала плечами. Больно надо мне за ним носиться. А это я и не тебе. Словно прочёл мои мысли он и намекнул на Эльвиру. Всем сидеть в доме. После чего вышел и хлопнул дверью. Будучи ещё большим параноиком, чем я, Кристина поспешила защёлкнуть за ним все задвижки. — Потом открывать будем полчаса, — покачала я головой. А если срочно понадобится? Если срочно, Тарфолд сильный маг телепортируется и роту таких принцессок с собой прихватит. Я невесело усмехнулась. «Еще чего не хватало?» — возмутилась Шиза. «Сотни рыженьких страдашек! Со мной ему проблем, что ли, мало?» «Видимо, мало», — хотелось ответить мне, но решила, не стоит. Я и Крис ушли дожидаться герцога в гостиную. Туда уже спустился любопытствующий Велидор. «Покладистый, говоришь», — съязвила я Эльвирке, а вслух обратилась к монарху. «Ваше Величество, я думаю, вам стоит все же подняться. Велик шанс, что герцог действительно сейчас вернется с принцессой Артоденийской. Будет не очень хорошо, если она вас узнает» у меня есть хороший маскирующий артефакт как ни в чем не бывало ответил велидор с лилордом разумеется не сравнится но принцессу обмануть может или двух принцесс уверены переспросила крис а если кто то из них сильный маг велидор с некоторой грустью усмехнулся у них мать из простых это довольно известный факт поэтому сомнительно, что дар наследниц велик. В любом случае, в артефакте я уверен. Ох уж эта уверенность! Зато я была уже ни в чем не уверена. Слишком много событий происходило за единицу времени, чтобы все удерживать в голове. Визиты королевы, Дарья, теперь еще эти рыженькие, король Пятого Радужного, без пафоса сидящий на диване, словно обычный человек хаты, спящие на втором этаже. Мысли путались и прервались яркой вспышкой портала. Оттуда вывалился Тарфолд с бессильно обвисшей девушкой на руках и уже знакомой рыженькой, выскочившей следом. В пострадавшей явно угадывалась принцесса, по крайней мере, под темным плащом, которым она была укрыта. Виднелся дорогой атлас платья, расшитый каменьями. Да и откинутая с веснушчатого лица вуалька намекала на правдивость услышанной ранее истории. Несчастную расположили на диване. Она находилась без сознания, а в легких клокотали неприятные хрипы. Кристина, не задумываясь, в порыве оказать помощь, сдернула с головы бедняги, скрывающую волосы шляпку. Теперь ничто не мешало разглядеть ярко-рыжие локоны и красивое, но покрытое солнечными конопушками личико. «Обалдеть!» — поразилась Эльвира, увидев то же, что и я. «А я ведь думала, они врут! Идеальные близнецы!» «Ого!» — бесцеремонно протянул пораженный Велидор. Его внешность сменилась. Теперь он выглядел как почтенный мужчина в возрасте лет пятидесяти, подтянутый, стройный, в чёрных брюках и сюртуке. Белый ворот манишки выделялся ярким пятном на фоне его мрачного наряда. Взглянувшая на короля Диана-младшая испуганно округлила глаза и перевела взгляд на герцога. — Кто это? Посторонним нас видеть нельзя. Эридан немного растерялся, но с ответом на помощь пришёл сам Велидорг. «Я дворецкий этого дома», — почтенно поклонился он принцессе. «Прошу прощения, миледи, за мой предыдущий неподобающий возглас. Я уже много лет служу роду Тарфолдов и, смею вас заверить, не стану никому распространяться о событиях этого вечера». Рыженькая растерянно кивнула. «Да и что ей оставалось делать в подобной ситуации?» «Неважно!» — отмахнулась она от слов дворецкого и вновь направила молящий взгляд на Эридана. «Герцог, вы можете нам помочь? Что с моей сестрой?» «Помирает!» — озвучила в моей голове и так понятный диагноз Шиза. Ее интонация была безрадостной. Даже мнимая ревность к Тарфолду не помешала ей пожалеть несчастную. «А Эридашечка реально крут!» раз у него короли в дворецких ходят, даже единственным глазиком не повел. «Это не похоже на действие стандартной отравы», задумчиво протянул Эридан. «Я, конечно, не специалист в этой области, но, может быть, если вы более подробно расскажете, что произошло на ужине, мы сумеем разобраться». Велидор, исполняя роль дворецкого, принес из кухни кружку воды с чайной ложкой, И, пока герцог внимательно слушал рассказ второй принцессы, шепнул Кристине, «Попробуй напоить водой, возможно, полегчает». В результате я придерживала голову бессознательной, а волковская аккуратно подносила воду в ложке к полураскрытым губам. Глотательный рефлекс остался, поэтому жидкость принцесса выпила, так и не приходя в себя. Даже хрипы стали немного тише. «Я была в комнате», — начала младшая, перебирая от волнения складки простого платья. «Обычно мы всегда вместе. Одна прячет лицо, а вторая играет роль служанки. Это даёт нам свободу. Пока она в центре всеобщего внимания, я могу спокойно гулять по городу, будто простолюдинка. И наоборот. Слуги ведь никому не интересны. Вот и сегодня была её очередь выходить в свет». Только вернулась она гораздо раньше запланированного. Сказала, что подавилась десертом и пришла привести себя в порядок. «Что-нибудь необычное на приёме было?» — встряла я в разговор. «Я, если честно, не совсем понимала, зачем травить принцессу. Тем более на таком политически видном мероприятии. Все бочки, в случае чего, покатят на хозяев бала. Читу Киринов». Им же принцесса явно выгоднее в невестах для Дария, чем в гробу. Диана ничего особенного не говорила. Все как всегда. Разве что вашим местным маркизе и графине досталось. С ними королева беседовала с особым любопытством. Да и знаете ли, когда сестре стало хуже, мне было не до дворцовых сплетен. Я ее прекрасно понимала, но все же... А где охрана принцессы? Где ее обученные фрейлины? Если наследницу отравили, неужели не нашлось более надежного варианта спасения, чем Тарфолд? Словно прочитав мои мысли, младшая королевишна поспешила дополнить свою речь. «Я не знаю, кому можно верить во дворце, поэтому поспешила к вам, ведь все знают, что род Тарфолдов связан древней клятвой Артаксара, помогать королевским семьям во благо двадцати королевств». Герцог в напоминаниях своих обязанностей явно не нуждался. Он хмуро посмотрел на принцесс, потом на меня с Кристиной, на поджимающего губы Эвелидора и предложил, как мне показалось, единственное верное решение. «Я могу перенести вас в Академию, принцесса. Там наши лекари, вероятно, разберутся в ситуации. Или я могу открыть портал в Артедению». «Разразится скандал!» — испуганно вымолвила младшая. Мы обещали отцу, что на смотринах Дария раскроем тайну своего двойняшества. Я закатила глаза к потолку. Вообще это многое объясняет. И ту выходку в театре королевского сада. Одна принцесса сидела в первых рядах, а вторая, любопытная Варвара, пряталась в тени кустов рядом с нами. Мотивов подобного поведения я еще не понимала. Но, возможно, они все же были. «Вы что, глупая?» — не выдержала молчавшая до этого Кристина. «У вас сестра при смерти, а вы скандала боитесь. Или вы думаете, что я или Элла сумеем определить, чем именно ее отравили, и сварить противоядие?» «Вы же фрейлины!» — не менее растеряна, чем раньше вымолвила она, потупив глаза. «Вас же учат!» «Ага, учат!» — рыкнула Крис. «Целых двадцать занятий было, прежде чем препода едва в тюрьму не посадили». «Мы — первокурсницы!» — по слогам выдала подруга. «Максимум, на что хватит наших знаний — намазать каблуки уже готовым ядом и вляпаться по дурости в неприятности». В столь пламенную речь было вложено так много эмоций, что даже Велидор Дворецкий от разошедшейся Фрейлины отпрянул. «Вообще, я хотел сказать...» — тихо произнес он, едва Крис утихла. «За свои годы я видел нечто похожее. Возможно, это совсем не яд». Все с интересом повернулись в его сторону. «Это может быть концентрат случайных неприятностей», Увеличивает негативные последствия любого случайного события. Шансы дожить до заката, выпив такую штуку, минимальны. Если споткнулся, то разбил себе голову или сломал шею. Подавился, повредил легкие. Чихнул от простуды утром. Вечером умрешь от лихорадки. Из чего же почтенный Дворецкий пришел к такому выводу? Осторожно и с прищуром живого глаза спросил злые Велидор переступил с ноги на ногу, постарчески хрустнул костяшками. Интересно, это свойство его чуда-артефакта или у самого недюжинные актерские способности? На принцесс наверняка наложен не один десяток защитных заклинаний, которые просто так не пробить. Плюс я уверен, что вот это колечко он указал на перстенек с синим камушком на безымянном пальце принцессы. «Определитель ядов. Судя по всему, неактивный». «Всё верно», — кивнула Диана-младшая и продемонстрировала на своей руке подобное колечко, только более тонкое. «У меня такое же. Если в блюде яд, камень станет красным. Почему-то сразу о нём я не вспомнила. А я знаю только одно зелье» которая не является ядом и может иметь подобный эффект, произнес Велидор, концентрат неприятностей. Его можно подлить куда угодно, и жертва ничего не заметит. Да и ее смерть в случае чего будет похожа на досадное недоразумение. Но если я прав, тогда все очень плохо. Антидот к этому зелью... «Может сварить исключительно один маг, а он объявлен вне закона и является преступником». «Но почему ее отравили?» — непонимающе уставилась на короля младшая принцесса. «Диана не сделала ничего плохого. Она даже не лезла вперед в этой дурацкой битве за принца. Более того...» Сестра специально поменялась местами с девушками из вашей академии, маркизой и графиней, специально отсела от принца подальше, чтобы не привлекать лишнего внимания. Эти слова девушка почти выкрикнула, а на глазах проступили едкие слезы досады. «Стоп!» — жестко остановила ее Крис и вскочила на ноги. Подруга нервно прикусила губу и выпалила взволновавший вопрос. Поменялась местами с Ванессой и Кларентиной? Бледная рыженькая только испуганно кивнула, а Крис болезненно скривилась и понура выдала. Это одно из них хотели прибить. И виноваты, похоже, мы с Анфисой. Я, как и все присутствующие, непонимающе на нее уставилась. «Той ночью, после бала, мы с Анфиской выдали себя за дворянок перед теми странными стражниками. Теперь-то уже понятно, чьи именно это люди». При принцессе Крис специально не озвучивала имен. Дворянок просто решили убрать, как опасных свидетелей, а принцесса по доброте душевной попалась в расставленную для них ловушку. «Я призадумалась». Скорее всего, Кристина в своих рассуждениях права. Только для пущей убедительности я решила еще один момент уточнить у более понимающих в этом деле герцога и младшей принцессы. Может, даже лжедворецкий поможет. Если мне не изменяет память, то рассадка на таких мероприятиях равносильна значимости персоны, Почему принцесса сидела близко к правителям, мне понятно. А как там дворянки вообще оказались? Ведь еще несколько дней назад в саду на представлении они ютились где-то в середине зала. Это за что их так повысили? — В том-то и загадка, — цокнул языком Велидор и, тут же стушевавшись, замолчал. Для обычного дворецкого он был слишком разговорчив. «Одно дело подлить зелье принцессе. Это международный скандал», — прокомментировал герцог. «Но другое — графине. Даже если докажут, что это было намеренное действо а не случайное совпадение, то всегда можно будет свалить на происки конкуренток за сердце Дария». Я покачала головой. Неужели тут у всех дам мозги на бикрень съехали? Если ради недалёкого придурка и его короны они готовы на потенциальное убийство. Ну да, готовы. Я вспомнила гневные и злые взгляды на танцующую Анфиску, и мне стало не по себе. Завтра меня сожрут за красное платье, и это будет ещё не самым плохим исходом со злости могут еще и люстру на голову уронить. — О чем вы все говорите? — встряла непонимающая младшая принцесса. — Не обо всем нужно знать, Ваше Величество, — одернул ее герцог и обратился ко мне. — Эля, а какие именно зелья вы взяли из академии? Насколько помню, там был целый арсенал. У меня появилась идея. Я с сомнением взглянула на Эридана, но беспрекословно побежала на второй этаж за патронташем с колбами. Лично я не припоминала там суперспасительных антидотов. Глеб пророком не был и навряд ли наварил бы нам нечто подобное. Хотя вот Шиза и могла бы предсказать хоть что-нибудь полезное. «И все же ты у меня самый бестолковый дар из всех», Перепрыгивая через две ступени, сетовала я. Будущее ты видишь редко и не очень метко. Рискуешь свести меня с ума, угробить тело и вообще смахиваешь на раздвоение личности. Зато тебе всегда будет с кем поговорить, и со мной не соскучишься. Вот уж обрадовала. Я добралась до своей комнаты, с грохотом раскрыла дверь так, что та стукнула об стену, разбудила этим самым спящих на моей кровати котов и не заостряя наживности внимания схватила с прикроватной тумбочки связку колб потом забежала к кристинке и забрала ее долю узилей по пути разбудила еще и пушистика он дремал на входе в ванную комнату поэтому обратный спуск вниз я совершала с целой свитой кошачьих Попытки упросить их не спускаться и не светить усатыми мордами перед принцессой успехом не увенчались. Но младшей Диане было настолько не до котов, что она даже мысли не допустила об их схожести с королевскими питомцами. Я протянула герцогу боевой комплект зелий при этом краем глаза наблюдая как коты не сговариваясь с громким мурчанием забираются на диван и устраиваются возле пострадавшей принцессы пушистик свернулся клубком в ногах мурс уселся у головы, сливаясь своим рыжим цветом с ее волосами а вот бусинка целенаправленно расположилась намерно вздымающейся груди. «Они так лечат», — тихо вымолвила Крис. «Сказали не мешать. Боль будут оттягивать». «Еще в родном мире я слышала о чем-то подобном, но вживую ни разу не сталкивалась. В мыслях затеплилась надежда, что такое лечение сможет помочь. Вот только разум утверждал обратное. Возможно, простуду они бы и вылечили». — покачал головой Тарфолд. — Но сейчас они максимум выиграют время. У него почему-то сомнений в эффективности кошачьей помощи не возникало. Зато колбы он перебирал с особой тщательностью, пока не нашёл тёмно-красную склянку с надписью «Стазис». «Обычно применяют во время боя», — пояснил Злыдня. «Разбивают у ног противника». При вдыхании паров снадобье погружает врага в состояние заморозки. Действует на протяжении нескольких часов. Мы же напоим этим принцессу. Чем дадим ей неделю, возможно, две. Это позволит лекарям в академии, пусть и не с первой попытки, но сварить антидот. Новость принесла младшей принцессе некоторое облегчение но ровно до того момента, пока Тарфолд не продолжил. Вашему отцу и матери о случившемся я доложу. Вы можете на меня обижаться, принцесса, но ваше безрассудство подвергает вас самих опасности. Это недопустимо. Его тон был настолько тверд, что Диана-младшая не нашлась, что возразить, разве что попытаться разжалобить Эридана молящим взглядом. Вот только и я, и Кристина прекрасно осознавали, что подобный подход к злой дне неприменим. И каково же было наше удивление, когда Эридан выдохнул и смягчил будущую участь девушки. «Так и быть!» Устало улыбнувшись, предложил он. «Я позволю вам исправить ситуацию, и, возможно, тогда ваш отец будет гневаться не слишком сильно. Завтра на балу вы замените пострадавшую принцессу и будете дальше играть свою роль, как ни в чем не бывало. В этом случае король Артедении узнает о происшествии не прямо сейчас» а после того, как нам удастся снять действие отравы с вашей сестры. Единственное условие. О произошедшем здесь вы никому не расскажете до тех пор, пока я не разрешу». «Ух ты ж хитрый, злыденька, восхитилась Эльвира. «Он все продумал, чтобы принцесса не растрепала нигде про котов и прочее, даже мимолетно». Он заставил её работать на нас. «О, мой блондинистый гений! Обожаю его!» Она ещё отпустила в адрес Тарфолда пару комплиментов и вдруг резко запнулась. «Ой, я, конечно, понимаю, что дворянок мы не очень любим, но, кажется, принцесса приняла на себя только удар, предназначенный для Ванессы». Кларентино через час ожидает другой несчастный случай. — В смысле? — осведомилась я. — Лошади понесут ее карету. Крайне мрачно выдала Шиза. И она упадет с главного столичного моста. Думаю, последствия описывать будет лишним. Кирдык Маркизе где-то через час. Полный кирдык. Я нервно сглотнула. Кажется, самое время герцогу закругляться с принцессами и отволочь одну в академию, а другую переправить во дворец. Иначе труп дворянки нам все же будет обеспечен. Но Эридан и сам все понял. Слишком внимательно скользил взглядом по моему изменившемуся лицу. Я же, подсказывая ему, страшно округлила глаза. Привлекать лишнее внимание Дианы паникой не хотелось. Крис и так много наболтала. «Ваше Высочество», — обратился в очередной раз Тарфолд к принцессе, «во избежание ненужного внимания к вашей персоне я верну вас во дворец». «Думаю, быстрая телепортация всех устроит в качестве средства перемещения». «Сначала в академию». — потребовала Рыженькая. — Я хочу убедиться, что сестре помогут. — Я обещаю приложить к этому все усилия, — заверил Тарфолд, подойдя к старшей наследнице. Он аккуратно приподнял ее голову за затылок и влил зелье стазиса в приоткрытые губы. Слабое серебристое свечение окутало девушку, немного померцало и затихло. Дыхание принцессы замедлилось, хрипы прекратились. Следующие события уместились в очень короткий период времени. Тарфолд вначале телепортировал старшую принцессу в академию. Он пробыл там лишь несколько минут. Я представила его фееричное появление с той стороны, быстрые и четкие брошенные приказы, и пожалела тех врачей, которые попались ему под горячую руку. «Угу», — поддержала мои мысли Эльвира, — «я прямо вижу». Яркая вспышка, вваливается герцог с девушкой на руках и с рыком. «Нет времени объяснять, лечите ее в режиме полной секретности и безопасности», укладывает мамзель на кушетку и исчезает в новой вспышке. Не думаю, что все было именно так. Но, уверена, ты недалека от правды. Когда Эридан вновь объявился в гостиной, почти сразу же уволок в новый портал младшую наследницу. Вернулся он еще быстрее и сразу воззрелся на меня немигающим взором. — Говори, — потребовал он, — ты ведь что-то увидела. Мне оставалось лишь кивнуть. Эльвира увидела, как Кларентина попадет в аварию на карете, и Маркизе светит уже не подвенечное платье с дарием а белые тапочки и гроб. Когда именно это произойдет? «Меньше чем через час, на каком-то мосту», — неуверенно произнесла я. Полной архитектуры улиц столицы я не знала, поэтому где находится указанное Шизой место, даже не подозревала. «Вроде как на главном». «Что именно случится?» — не унимался злый дня. «Лошади понесут», — как на допросе отчеканила я. «Более подробной информации нет. Может, напугаются, а может, тоже опоили чем». Я, признаться, была в растерянности. К Ларентину уже сейчас найти бы и не дать ей сесть в злополучную колесницу. Но что-то мне подсказывало, она уже в ней едет. Вопрос, почему дворянка в четыре утра катается по местным улочкам, меня не особо волновал. Но и смерти я ей не желала. Тем более на лице Кристины после озвученной новости проступила мертвенная бледность. Подруга явно ощущала себя виноватой во всем случившемся, а нам только ее мук совести для полного счастья не хватало. «Я договорюсь с лошадьми», вдруг произнесла она чтобы им не подлили и как бы не напугали я сумею убедить их остановиться велидор скептически выгнул бровь серьезно притворно изумился он бросишься на перерез карете и будешь слезно умолять лошадок притормозить если понадобится брошусь твердо заявила крис и развернувшись на пятках поспешила в свою комнату Я только переоденусь. Халат — не лучший наряд для спасательной операции. Останавливать ее никто не стал. Герцог лишь мрачно посмотрел вслед, и пока он не заортачился, я бросилась за Кристиной, выкрикнув ему на бегу. Я тоже переоденусь. Не вздумайте уходить без нас. Вдруг я еще что-нибудь увижу. Разумеется, надевать пышное платье на ночную прогулку я не собиралась. В очередной раз, пожалев об ограниченности гардероба и отсутствии банальных джинсов и леггинсов, я с чистой совестью надела самое скромное и простое покрою платье. Без рюш, кринолинов, вырезов, нижних юбок и прочих лишностей. Темно-серое, с нестягивающим верхом и невесомым низом. Если понадобится бежать, хоть в ткани не запутаюсь и оборву руками. С обувью пришлось сложнее, но нашлись монашеские туфли без каблуков. Запоздала мелькнула мысль, что надо бы у Анфиски выпросить из внешнего мира запас кроссовок. Все ж они лучше для бега. А еще пришла волна понимания удобности костюма Трои эластичный облегающий комбинезон. Это лучше, чем красивое платье. А проблему жаркости наряда физкультурницы явно можно решить магией. Когда я спустилась в гостиную, внизу уже ждали готовые к выходу Эридан и Крис. Велидора, вопреки его протестам, все же уговорили остаться в доме и приглядеть за обстановкой тем более его маскировка под дворецкого, приходилось очень кстати. Вдруг еще кто-нибудь нагрянет в гости. Сам король подобным решением доволен не был. Он стоял, скрестив на груди руки, и хмуро смотрел впереди себя. — Я осознаю, что это не совсем моя компетенция, — заявил он. — Но разве я могу остаться в стороне, когда даже девушки уходят? «Они прежде всего боевые фрейлины, а уж потом девушки», — равнодушно бросил Тарфолд. «А вы король, и правильно заметили, данное дело не в вашей компетенции». Я встала рядом с Кристиной и с приятным удивлением отметила, что она в таких же монашеских балетках, как и мои. Эридан смирил нас тяжелым взглядом, и, встав за спиной, положил руки на плечи каждой. Я привычно зажмурила глаза и приготовилась к яркой вспышке телепортации. И уже через мгновение ночная уличная прохлада коснулась кожи. Прежде чем открыть глаза, я медленно втянула в легкий тягучий свежий воздух, Мы оказались на одной из центральных улиц столицы, удивительно пустынной и тихой. Здесь недавно прошел легкий дождь, мощенная брусчаткой дорога еще не высохла, из-за чего желтый свет фонарей расплывался мириадами бликов от мокрых камней. Пестрящие днем вывесками кафешки и лавочки закрыли свои окна плотными ставнями и погрузились в сон перед тяжелой рабочей сменой. Вся обстановка навевала атмосферу детского кукольного городка. Где-то в отдалении послышался цокот копыт одинокой лошадки. Я внимательно вслушалась. Но вскоре звук затих. Видимо, конкретно данная кляча была никак не связана с маркизой. Кристина растерянно оглядывалась по сторонам а Тарфолд напряженно к чему-то прислушивался. «А где мост?» — нарушив молчание, спросила я. «Вперед по улице», — обронил он и указал на место, где стоял. «Отсюда мы начнем расставлять тормозящие щиты. Если лошади понесут, это притормозит их ход». «А другой дороги нет?» — уточнила Волковская. «Если маркиза поедет не по этому пути». От дворца к мосту лежит только эта улица. Я тяжело выдохнула. Герцогу виднее, да и Шиза против его плана не возражала. Зря мы весь стазис принцессе залили, так бы кинули под лошади и дело с концом. Вставила я свои пять копеек, чем заработала грозный взгляд от герцога. Во-первых, на лошадей силы одной пробирки не хватило бы, Во-вторых, принцессе нужнее. В-третьих, кто же знал заранее? Ты сообщила про Кларентину слишком поздно. Мне захотелось очень громко огрызнуться. Он бы еще меня во всем виноватый сделал. Но пришлось сдержаться. Да и выглянувшая из-за туч полная луна успокоила. Сразу всплыли воспоминания и ассоциации с теплым, всегда странным, но кажущимся таким родным, зельеваром. Я пошла вперёд по улице, туда, где в отдалении виднелись перила моста. Кристина поспешила за мной. Одна туфелька неловко спадала с её ноги, и подруга шаркала пяткой об брусчатку Пыталась её поправить, но то ли разносила материал, то ли балетки были не самой долговечной обувью в нашем арсенале, В итоге, психанув и скинув обувку, Крис пошла босиком. «Простынешь!» — укоризненно упрекнула ее я. «Я на севере жила», — небрежно отмахнулась она. «Сорокоградусные морозы были нипочем, а тут всего лишь влажная брусчатка». Я усмехнулась. «Такая вот она, гордая и уверенная, прямолинейная и твердая. А помнишь, в наш первый день здесь...» «Ты мне валенки отдала», — выпалила я. На меня вдруг нахлынула такая ностальгия, что я не могла ею не поделиться. Крис коротко кивнула, а я с горькой усмешкой продолжила. «Все так изменилось за столь короткое время, и это так странно!» «Ты сожалеешь об этом?» Мы дошли до середины широкого моста. Я облокотилась на каменные перила, и заглянула в серебрящуюся под луной воду. От высоты закружилась голова. «Нет», — покачала я головой, «но у меня внутри что-то перевернулось. В тот первый день все виделось таким сказочным и нереальным. Мне казалось, что все будет волшебным и легким, как в книгах». Продолжить я не успела. Крис перебила. Но реальность оказалась не такой милой и сахарной. Да, не все сладости одинаково полезны. Я задумчиво вгляделась вдаль убегающей реки и отвернулась к дороге. Широкий каменный мост, казалось, был возведен тысячи лет назад. Камни слились в монолитное, зашлифованное миллионами карет покрытие. Они здесь наверняка частенько проезжали. Местами на перилах виднелись следы мха, и, хотя за сооружением явно ухаживали и ремонтировали, особенно тщательно вычищать разные мраморные завитки считали ненужным. — Здесь необычно тихо для одной из центральных улиц, — отметила Крис. — Город как будто вымер. — Не удивлюсь, если и к этой тишине Ризелла руку приложила. Зачем есть свидетели убийства свидетеля?» Ответ пришел от герцога, который, расставляя тормозящие щиты, успел дойти до нас. «Зато, если нам все удастся, свидетели спасения нам тоже ни к чему». Я выгнула брови. Тарфолд явно о чем-то не договаривал. «Что вы задумали?» «Ничего особенного. Отправлю маркизу и графиню на день-два в академию собирать остатки вещей из комнаты. Они всё равно отчислены. Этим добьюсь нескольких целей. Ванесса и Кларентина не будут маячить на завтрашнем балу и обеспечу им безопасность на необходимое время». На лице Кристины отразилось очень явственное сомнение – «Вы настолько уверены в успехе операции?» «Я на него надеюсь», — туманно произнес он. «Только прошу, когда все начнется, без глупостей, говорить буду я». «И все же он что-то задумал», — подозрительно отметила Шиза. С другого конца улицы послышался грохот колес приближающейся к леснице. Её скорость не была огромной, но две запряжённые гнедые, словно сговорившись, решили набрать скорость по прямой. К моменту преодоления первого барьера карета мчалась с устрашающей быстротой, поэтому, встретив тугое сопротивление стоящего одного за другим щитов, лошадки малость притормозили, и уже на мосту животные еле переставляли ноги. «Почему остановились?» — послышалась визгливая из кареты. Захотелось зарычать и возмутиться. «Ведь эта засранка маркиза так никогда и не узнает, что мы ей жизнь спасли». Но герцог попросил молчать. «А где кучер?» — шепнула мне на ухо Крис. «Карета-то закрытая. Как лошади управляются?» Я подобным вопросом тоже озадачилась. В строении колесницы место для погонщика даже не было предусмотрено. Наверное, магия. Может, местный аналог самоуправляемого такси. Герцог подошел к повозке и рывком распахнул дверцы. Серебристые шторки на окошке возмущенно трепыхнулись. — Милорд! — разгневанный голос маркизы мгновенно сменился на испуганный. — Доброй ночи, Кларентина! Хмуро поздоровался Эридан и тут же надменно бросил. «Не соизволите ли выйти?» Будь воля дворянки, она бы явно не соизволила. Но, сглотнув комок в горле, неудавшаяся фрейлина сошла на мостовую и сразу же нас с Кристиной заприметила. Ее губы недовольно поджались, а глаза гневно сощурились. Подобная компания ей явно не нравилась. Но, по привычке, опасаясь Тарфолда, дворянка затравленно отмалчивалась. «Мне вот интересно!» — Эридан захлопнул магии дверцу повозки, отрезая Маркизе путь к отступлению. «А до высокородных дам плохо дошло известие об их отчислении? Или они просто прикрываются беспросветной тупостью?» Маркиза испуганно хлопнула жабьими глазками, Пухлые щеки побледнели, а двойной подбородок затрясся, предвещая назревающие слезы. — Дошло! — едва слышно пискнула она. — Так почему же, объясните мне, — напирал злыдня, — вы разъезжаете по королевским дворцам, вместо того, чтобы собирать вещи в академии. Я смотрела на злобного препода и мне самой хотелось свалить подальше и не отсвечивать. Или на худой конец слиться с брусчаткой. Эридан казался настолько злобным и жутким, что флюиды его недовольства и надменности чувствовались едва ли не на физическом уровне. Кристина и та голову в плечи вжала, а ведь ругали даже не нас. И только Шиза восхищалась. «Не правда ли он душка?» правильно так ее эту зарвавшуюся голубокровную выскочку или вы думаете я вам вещи курьерским драконам высылать должен морально добивал дворянку злы дня но но мы подумали что заберем их после королевского бала оправдывалась кларенттиина за себя и за подругу графиню «Вы не подумали! Вы в конец оборзели!» — взревел Тарфулт. «В договоре, который подписывали при поступлении, четко прописано съехать из академии в день отчисления. Или заверенные кровью документы для дочери маркиза Бравацкого не указ?» Плечи ларентины дрогнули а сама она тихо ойкнула, но тут же, собравшись с мыслями, выпалила. «Но я не могу сейчас покинуть кирению завтра королевский бал!» Её кулачки напряжённо сжались до побелевших костяшек. Она перевела ещё недавно испуганный взгляд на меня и Кристину, и неожиданно на её лице мелькнуло вселенское озарение. «А этих вы сюда зачем привели?» В голосе опять послышались срывающиеся нотки. «Я все поняла, герцог Тарфолд. Вы всего лишь нашли повод устранить конкуренцию для своих протеже. Весь двор не зря ломает голову, почему вы приволокли троих и иномерянок на столь важное мероприятие. Хотите пропихнуть одну из них в жены Дарию?» У меня аж глаза на лоб полезли от подобных выводов, но Кларентину было уже не остановить. Она полностью вышла из себя, и теперь, словно капризная девочка, у которой забрали игрушку, устраивала показательную истерику. Стопаньем ног, визгом, размахиванием руками и тонной обвинений в наш с Кристиной адрес. «А вы, поглумиться приперлись!» Верещала она так, что появилось желание заткнуть либо свои уши руками, либо ее рот кляпом. — Я этого так не оставлю. Напишу отцу, пожалуюсь королеве. Они разберутся, почему герцог нейтральных земель так явно лоббирует интересы иномерян. Мы с Кристиной переглянулись. Это ж надо было до подобного додуматься. «Верно говорят, не делай добра, не получишь зла. Эту клушу только что от смерти спасли, а она еще и нас виноватыми сделала». Тарфолд выслушал этот поток вылившегося на него сознания с каменным лицом, а затем с таким же каменным лицом холодно произнес. «Вы закончили?» Маркиза, раздувая ноздри, неистово пыхтела и хапала в воздух, чтобы взорваться очередной тирадой, но не успела. «Я думаю, закончили». Тарфулд приблизился к ней на шаг и бесцеремонно запихал в открывшейся за спиной дворянки портал, напоследок беспристрастно отчеканив. «Собирайте ваши вещи, оформляйте сопроводительные документы. Я думаю, за несколько дней справитесь, а обратный портал вам откроет Милонский». Едва телепорт захлопнулся, озарив пространство яркой вспышкой, Эридан брезгливо отряхнул руки, словно от чего-то грязного, и устало выдохнул. А теперь графиня Только без вас. Очередную истерику я не выдержу. Я засомневалась, что Ванесса отреагирует на новость об отправке в Академию адекватнее подруги. Как по мне, истерика Эридану обеспечена в любом случае. Да и вообще, появление в дворянском доме герцога посреди ночи еще больше всех переполошит. А что подумают ее родители? Но, отмахнувшись от этих мыслей, решила оставить эти проблемы Тарфолду. Он тут самый крутой, вот пускай и разбирается. ваша задача — продолжил он. — Отвезти коней к моему поместью. — Думаю, справитесь. Я недоуменно взглянула на препода. — Он обалдел, что ли? Крис мои эмоции разделила. — А карту города вы нам дадите, — съязвила она, явно не опасаясь гнева герцога. Эридан в последнее время нам многое спускал с рук, а мы, пользуясь случаем, нагло борзели. «Или мы по звёздам дойдём?» Злыдня нахмурился, но, подойдя к лошадям, подхватил их за излишне короткие поводья, жестом подозвал нас и, тыкнув едва ли не носом в крошечную коробочку, закреплённую на уздечке, объяснил, «Это направляющий артефакт, простенький и не очень дорогой, применяют для управления конным транспортом». На него наговаривают карту города, в котором курсирует экипаж, и при произнесении соответствующего заклинания камень ведет лошадей по нужному маршруту. «Реально, как такси!» — хмыкнула я. «Так что ваша задача — идти рядом с лошадьми до моего поместья и не давать им срываться на бег. Тут я надеюсь на тебя!» — он взглянул на Кристину, и, получив от нее утвердительный кивок, продолжил. «В карету садиться не вздумайте, пройдетесь ножками, если надо, пробежитесь. А когда окажемся на месте, что делать? К этому времени я надеюсь вернуться, решу сам на месте. Сейчас главное не оставлять карету в городе». Короткий инструктаж был принят к сведению, и уже через несколько минут я шагала по городу, придерживая за узду строптивую кобылу. Кристина шла с другой стороны экипажа и внимательно выслушивала неведомые мне откровения второй лошади. До меня доносились лишь её понимающие реплики. «Согласна, конюх полный козёл». «Заковывать тебя в некачественный металл, верх идиотизма!» «Да, поддерживаю. Каблуки красиво, но, поверь, на твоих изящных коньих ножках шпильки будут смотреться не столь эффектно, как отличная подкова. Ты так не считаешь? А что думает по этому поводу твоя подруга?» Моя лошадка ответила недовольным фырканьем и гневным потряхиванием гривы. Вот видишь, пожурила Кристина, свою лошадку. Напарница считает тебя очень привлекательной самкой, но позицию конюха также не поддерживает. Дальше слушать кобылье разговоры я не стала. Навряд ли гнедые могли сообщить полезную информацию, кроме той, что на мосту им вдруг очень захотелось водички, и за ней побежали к реке. С их животинной точки зрения ничего плохого они не затевали, а объяснять, что этим самым коняшки едва не угробили пассажирку, Кристина не стала. Да и ладно. Меня опять захлестнули тревожные мысли уже о сегодняшнем бале, о дурацком красном платье, о Глебе, вестей, о котором я никак не узнаю, как минимум до вечера а выпалший из-за туч луне, под чьими лучами я ощущала взгляд Зельевара. Запоздала накатывала сонливость, организм требовал хотя бы несколько часов сна, но брежущий на горизонте рассвет намекал, что сегодня глаз я так и не сомкну. Через полчаса мы все же добрели до поместья. На удивление встретил нас не Тарфолд, а Велидор. Весь его вид говорил, молодой король явно волновался столь долгим отсутствием кого-либо. А слова, что он уже хотел пешком отправляться к королевскому мосту за нами, лишь подтвердили мою догадку. «Пешком?» — удивилась Крис. «А если телепортировать?» правитель Пятого Радужного нахмурился. «Я не очень силен в магии, поэтому открывать порталы не могу». Меня подобное заявление удивило. от чего то раньше казалось, что короли этого мира великие и могучие маги, но, вспомнив, что принцесса Артоденийская также силой не блистала, решила, что всегда бывают исключения из правил. «Я так понимаю, герцог еще не вернулся», — задала я очевидный вопрос и получила очевидный ответ. «Нет». «Видимо, с Ванессой все же возникли проблемы. Эта мысль почему-то меня повеселила. Даже жаль, что не услышу еще одну показательную истерику в исполнении дворянки. Может, еще что-нибудь интересненькое про себя бы узнала». Зато Крис волновала явно другая проблема. «Ну и что теперь с лошадьми делать?» — озадачилась она. «На что получила дружеское предложение помощи от Велидора? Можно распрячь и отправить пастись в саду. Несложно догадаться, что этим самым распряганием заняться пришлось тоже ему. Я, городская барышня, понятия не имела, как обращаться с лошадью» кроме как за уздечку вести да и кристина в своей прошлой жизни во внешнем мире да и кристина в своей прошлой жизни во внешнем мире с кобылами не частоо встречалась велидор возился с лошадками с удовольствием и без ожидаемой от короля брезгливости наоборот с улыбкой погладил мускулистый бок провел рукой по пушистой гриве аккуратно ослабил упряжь. А главное, никакой надменности и снисхождения до работы простых смертных на лице не отобразилось. Лошадей привязали у яблонь в саду. Под ними, как нам показалось, росла самая красивая травка. Да и сочные плоды свисали на ветках, сгибая те до земли. Кристина здраво рассудила, что лошадки еще и яблочками похрустят, если захочется. «Нужна вода», — авторитетно высказал король. «В ведре не подойдет, расплескают». В итоге из дома была притащена огромная бодейка, которую стараниями кота Мурза обнаружили в чулане. Подгоняла темп работы Шиза, решившая руководить процессом. «Активнее таскаем ведерки, лошадки пить хотят. И вообще, почему руками таскаем? Эля, не тупи!» «Пожарное заклинание, и вода сама нальётся». Я обливалась потом и злилась на саму себя за несообразительность. Когда же всё было закончено, Эльвира порадовалась результату. «А ведь герцог реально крут! У него король не только дворецкий, но ещё и конюх!» В этот момент лёгкий напоминит Арфолд всё же соизволил телепортироваться в дом. Об этом рассказала вспышка портала, блеснувшая в окнах. Выйдя в сад, Эридан удовлетворенно оглядел плоды наших стараний. Меня и Кристину похвалил за смекалку, Велидору принёс извинения. — Как там Ванесса? — не удержалась и всё же спросила я, ведомая любопытством. Злыдня скривился, словно от зубной боли. — Оказала сопротивление. Только сейчас я обратила внимание, что его тёмный камзол усыпан чем-то разноцветным, напоминающим по консистенции муку. Даймур, скрутившийся под ногами, подозрительно чихнул после попытки обнюхать Ридана. Я вопросительно глянула на препода, и, видимо, просьба о новой информации сама собой засветилась у меня на лице. «Бросила в меня сначала вазой, потом статуэткой», — вздохнув, доложил герцог. Когда тяжелые снаряды закончились, кинула пудрой, помадой, румянами и тенями. Глупый смешок едва подавила. Косметичку графини, конечно, жалко, но это даже забавно. Пускай позлится. А вообще, как по мне, этим дворянкам кармическая расплата прилетела за то, что герцога перед присягой опоили. Если бы не Глеб, все могло очень печально закончиться. А теперь спать. На балу нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Наконец разрешил Тарфолд и отпустил меня с Крис отсыпаться. Как только я оказалась в своей комнате, тут же осознала, как сильно устала. На кровать рухнула, даже не раздеваясь, лишь скинула обувь. Веки тяжело сомкнулись, и я провалилась в сладкую дрему.